«Вы правы, Санчо», — сказала герцогиня, так как никто не родится ученым. «Из людей делают епископов, а не из камней». Но, возвращаясь к недавнему нашему разговору об очаровании сеньора Дульсинеи, я считаю достоверным и даже более того, несомненным, что пришедшая в голову Санчо мысль подшутить над своим господином, уверив его, что крестьянка — Дульсинея — И если господин его не узнает ее, то должно быть лишь потому, что она очарована. Все это была затея одного из волшебников, преследующих сеньора Донкихота, Кихота, потому что на самом деле, и по правде говоря, я из достоверного источника знаю, что крестьянка, вскочившая на ослицу, была и есть Дульсинея Табоская, а добрый Санчо, вообразив, что он обманул, Был сам обманут. Нельзя сомневаться в той истине более, чем в каких-либо других вещах, которых мы никогда не видели. Пусть же сеньор Санчо Панса знает, что также и у нас здесь есть волшебники, которые расположены к нам и говорят нам о том, что происходит на свете искренно и правдиво, без лжи и обмана. И пусть Санчо поверит мне, что крестьянка Скакуния была и есть Тульсинея Табосская, и она также очарована, как и мать, которая ее родила. И когда мы менее всего будем ожидать этого, мы ее увидим в настоящем ее облике, и Санчо тогда выйдет из заблуждения, в котором находится. «Все это весьма возможно», — сказал Санчо Пансо. «И теперь я готов верить и тому», Что, господин мой, рассказывал о случившемся с ним в пещере Монтисинес, где, как он говорит, он видел синьору Дусинею Табоскую в том самом платье и той одежде, в которой я сказал, что видел ее, когда я очаровал ее только ради моего удовольствия? А должно быть, все было наоборот. Когда вы, ваша милость, сеньора моя, говорите, потому что от моего глупого разума нельзя было и не было повода ждать, чтобы в одну минуту я сочинил такой хитроумный обман. И не думаю также, что мой господин до того сумасшедший, чтобы столь жалкие и ничтожные убеждения, как мои, могли его заставить поверить в такую небывалую вещь. Но, сеньора, было бы нехорошо, если бы ваша доброта вследствие этого считала меня злонравным, ведь... Такая тупица, как я, не обязан проникать в намерения и злые хитрости этих сквернейших волшебников. Я выдумал все это только, чтобы уйти от брани моего господина Дон Кихота, а не с намерением обидеть его, если вышло наоборот, на небе бог, который судит сердца». «Это правда», — согласилась герцогиня. «Но скажите мне теперь Санчо». Что такое вы говорили о пещере Монтесинос? Мне было бы приятно знать это. Тогда Санчо сообщил ей от слова до слова то, что уже было сказано об этом приключении. Выслушав это, герцогиня сказала: "Из этого происшествия можно заключить, что если великий Дон Кихот говорит, будто видел в пещере ту же крестьянку, которую Санчо видел, При выезде из Тобоса нет сомнения, что это и есть Дульсинея, и что здешние наши волшебники очень деятельны и в высшей степени любознательны. «Это говорю и я тоже», — сказал Санчо Пансо. «Если сеньора моя Дульсинея Тобоская очарована, тем хуже для нее, и не мне тягаться с врагами моего господина, которых у него должно быть очень много, и должно быть они очень злые». По правде говоря, та, которую я видел, была крестьянка, за крестьянку я принял ее и за крестьянку счел. Если же это была дуль синее, то незачем ставить мне этого на счет, и мне нет дела до того, и нет надобности ссориться из-за этого со мной. Нельзя же на каждом шагу приставать ко мне с разными, если и почему Санчо сказал это, Санчо сделал, Санчо пошел, Санчо вернулся. Точно Санчо первый встречный, а не тот самый Санчо Панса, который уже в книгах гуляет по всему свету, как мне говорил Сансон Караско, который, по крайней мере, бакалавр Соломанского университета. А такие люди не могут лгать исключая случаев, когда им это уже очень хочется, или они находят в том расчет. Так что упрекать меня не за что. И так как у меня добрые слава, а судя по тому, что я слышал от моего господина, доброе имя лучше, больших богатств, пусть мне упакуют на плечи это губернаторство и увидят чудеса. Потому что кто был хорошим оруженосцем, тот будет и хорошим губернатором. «Все, что добрый Санчо только что сказал», — заявила герцогиня, — «как есть настоящее изречение Катона, или, по меньшей мере, они извлечены из недр произведения самого Микаэля Верено». «Флорентибус осидит аннис». Словом говоря, на манер Санчо под плохим плащом случается «добрый пьяница скрывается». «По правде говоря, сеньора, — ответил Санчо, — никогда в жизни не пил я от порочности, от жажды это бывало, так как я не хочу лицемерить. Я пью, когда есть охота пить, а когда ее нет, если мне поднесут, я тоже пью, чтобы не показаться жеманным или дурно воспитанным, потому что какое же нужно иметь мраморное сердце, чтобы не чокнуться с приятелем, когда он провозгласит чье-либо здоровье. И хотя я и ношу башмаки, я их не пачкаю, тем более что оруженосцы странствующих рыцарей почти всегда пьют одну лишь воду, так как они вечно скитаются по лесам, рощам и лугам, по горам и скалам, нигде не находя ни капли вина, даже если б отдали за нее хоть свой глаз. Я этому верю сказала герцогиня, и теперь пусть Санчо идет отдыхать, а потом мы поговорим с ним обстоятельнее и распорядимся, чтобы ему поскорей упаковали на плечи, как он говорит, губернаторство. Санчо снова поцеловал руку герцогини и просил ее оказать ему такую милость и велеть хорошенько присматривать за его серым, потому что он — свет его очей. «Кто такой Серый?» — спросила герцогиня. «Это мой осел!» — ответил Санчо. «Чтобы не называть его этим именем, я обыкновенно называю его Серым. И вот эту синьору Дуэнью я просил, когда вошел в замок, позаботиться о нем. А она так рассердилась, словно я ей сказал, что она некрасивая или старая». Между тем было бы лучше и приличнее для Дуэни присматривать за ослами, чем блистать в залах. «Господи, помоги!» да — до чего зло относился к этим сеньорам Идальго из моего местечка. «Должно быть, это был какой-нибудь грубый крестьянин», — возразила Дуэния Донья Родригас. «Потому что, если бы это был Идальго, да еще хорошего происхождения...» Он превозносил бы дуэний выше меры. «Теперь довольно», — сказала герцогиня. «Помолчите, Дони Родригес, а сеньор Панса пусть успокоится. Заботу о его сером я беру на себя, и так как он для Санчо сокровище, я ставлю его выше зениц моих глаз». «Достаточно для серого стоять в конюшне», — ответил Санчо, «потому что стать выше зениц, глаз вашего вельможества, хотя бы на одно мгновение, ни он, ни я, мы недостойны этого». «И я также согласился бы на это, как и на то, чтобы нанести себе удары кинжалом, потому что хотя мой господин и говорит, что в делах учтивости лучше сдать карты больше, чем карты меньше» но в учтивости к животным и ослам надо держать в руках весы и знать меру. «Пусть Санчо, — сказала герцогиня, — берет с собой своего осла на губернаторство, и он может там ухаживать за ним, как ему будет угодно, и даже может освободить его от работы. Не думайте, милость, ваша сеньора герцогиня, что вы сказали что-то небывалое». — ответил Санчо, — потому что я не раз уже видел ослов, отправляющихся на губернаторство, и если я возьму с собой моего, в этом не будет ничего особенного. Слова Санчо рассмешили и позабавили герцогиню. И, отослав его отдыхать, она пришла к герцогу дать ему отчет о том, что произошло у нее с Санчо. Тут они вдвоем сговорились и составили план сыграть с Дон Кихотом шутку, которая была бы замечательной и вполне в рыцарском духе. И они изобрели несколько шуток и таких подходящих и остроумных, что они лучшие приключения, описываемые в великой этой истории».